Глава тринадцатая. В огороде бузина, а Александр Македонский стулья ломал. Или еще раз про то, что у рыб есть зубы. Бывает так, что, например, на кухне грязно, и я говорю, «Мама, давай я уберусь». И мама отвечает, «Ой, да знаю я эти твои, уберусь. Не надо мне делать одолжение. Зачем мне твое уберусь после того, как я уже завелась? Не надо мне ничего. Уберешься, чтобы я потом все перемывала?» И так далее. Потом после этих фраз я ничего на кухне не трогаю, потому что, по маминым словам, ей не хочется, чтобы я что-то делала. Мама начинает заводиться, почему я ничего не делаю. Хотя тут я вообще логики не понимаю. Сначала говорить так, чтобы я ничего не делала, потом ругаться, что везде грязно. Если бы мама говорила «уберись» без того, что «не надо мне одолжение делать», то все было бы намного проще. Аня С., 13 лет, город Тюмень. «Марина Дмитриевна, а вот когда мама говорит, да делай ты что хочешь, я правда могу делать то, что я хочу?» Вопрос, который задают мне дети на всех без исключения тренингах по семейной конфликтологии. Есть в психологии такое понятие – когнитивный диссонанс. Оно происходит от двух латинских слов – когнитио, означающего познание, и диссонанита, отсутствие гармонии. Это особое состояние, во время которого человек ощущает психический дискомфорт, вызванный столкновением в его сознании противоречащих друг другу убеждений, идей, реакций в отношении какого-то явления или объекта. Если верить американскому психологу Леону Фестингеру, при когнитивном диссонансе человек неизменно стремится к устранению вызвавших его несоответствий. Поскольку это состояние сопровождается психологическим дискомфортом, мы избегаем ситуаций, которые могут этот дискомфорт усилить. К чему это я? К тому, что мы, сами того не понимая, вводим своих детей в состояние когнитивного диссонанса практически ежедневно. Курить вредно, от этого умирают. Но папа курит. Папа умрет? «Надо». «Да, курить вредно. Жаль, что у папы есть такая привычка. Будет очень хорошо, если тебя минует такая зависимость, особенно в юном возрасте, пока ты не повзрослел. К тому же, если тебя заметят на улице с сигаретой полиция, мне придется платить штраф». И еще длинный список сопутствующих курению неприятностей. «Учишься для себя. Это твоя жизнь. Но мы контролируем твои оценки. Так моя жизнь или ваша?» «Надо». «Пока ты не вырос, ответственность за тебя, в том числе за твою учебу, несем мы, родители. Поэтому мы будем контролировать ее. Но тогда уж контролируйте». Или «Учеба – это только твоя ответственность. Мы будем любить тебя, даже если ты три раза останешься на второй год. Поэтому мы готовы тебе помочь в случае необходимости. Но твою учебу мы не контролируем. В этом случае не контролировать». «Это твоя игрушка. Ты должен за ней следить и класть ее на место. Но если Вова просит, дай ему игрушку. Не будь жадиной. А в садик не бери, мы не разрешаем. Так могу я сам распоряжаться игрушкой, если она моя?» «Надо». «Это твоя игрушка, и ты можешь ею распоряжаться по своему усмотрению. Но она дорогая. Другую мы сможем купить не скоро, Поэтому подумай, надо ли брать ее с собой в садик. Там ее могут сломать». «Если Вова просит у тебя игрушку, а ты не хочешь ее давать, ты можешь сказать, «Я сейчас сам хочу поиграть». Но он тоже может не дать тебе свою игрушку, которая тебе понравилась. Если хочешь, поменяйся с ним на время». «Это твоя комната, поэтому порядок в ней – твоя ответственность. Но обои будем выбирать мы, родители. Так моя или ваша?» «Надо». Это твоя комната, ты можешь сам выбрать обои для нее. Но вот эти, красные, я бы не советовал, они могут быстро надоесть. Давай посмотрим в интернете, как влияет цвет стен на настроение и какой будет оптимальным. И так далее. Ребенок должен четко понимать, чего вы от него хотите. Не стоит злоупотреблять определениями «большой» и «маленький». Они меняются в течение короткого отрезка времени, как у цыгана-кони. «Одевайся сам, ты уже большой». «Нет, на эти качели нельзя, ты еще маленький». «Не плачь, ты уже большой». «Это кино тебе смотреть не надо, ты еще маленький». И такая дребедень целый день. Представьте на минуту, что творится в голове у ребенка. Не говоря уж о подростке, там вообще рассинхронизация. Поэтому родительские просьбы, требования, запреты должны быть предельно конкретизированы. «Ты уже умеешь застегивать пуговицы, одевайся сам». На этих качелях можно кататься, если тебе исполнилось 10 лет. И никаких вопросов. Это не так безобидно, как может показаться на первый взгляд. Наша непоследовательность, недоговоренность, стремление воспитать образцов показательного умницу бывают просто опасны. Взрослых надо слушаться, внушаем мы ребенку с рождения. Именно этот сигнал включается у него, когда чужая тетя говорит «пойдем со мной». «Не кричи так громко, на нас все смотрят», — говорим мы ребенку тысячу раз. И эта установка не дает ему кричать во все горло. «Помогите, я не знаю этого дядю», когда ему необходимо привлечь внимание, чтобы обезопасить себя. Надо всегда говорить только правду. Учим мы ребенка, и он с готовностью рассказывает постороннему человеку, где он живет и когда мамы с папой нет дома». Я бедничать некрасиво, авторитетно заявляем мы, и ребенок никому не рассказывает о том, что его травят одноклассники. Надо помогать людям, стараемся мы изо всех сил, и он с удовольствием помогает тетеньке поймать котенка и посадить его в машину. Все это очень важно и может сыграть роковую роль, если, не дай бог, ребенок на самом деле окажется в опасности. Поэтому стоит провести мониторинг своих родительских установок и в случае обнаружения пробелов немедленно начинать их закрывать. Слушаться надо маму, папу и бабушку с дедушкой. Если ты чувствуешь опасность, надо кричать «давай порепетируем». Я всегда тебе помогу, поэтому если тебя обижают или делают тебе что-то неприятное, расскажи мне об этом, и мы вместе решим, как поступать. Тот, кто старше и сильнее, не должен просить помощи у того, кто младше и слабее. Доверять все можно только тем, кто тебя на самом деле очень любит – родителям, бабушкам и старшей сестре. Хотите, чтобы ребенок вас понимал? Говорите так, чтобы он вас понимал, без намеков и недосказанностей. А для этого надо самим четко знать, чего мы хотим добиться. Задание для самостоятельной работы. Первое. Исключите из своего лексикона фразы «ты уже большой» и «ты еще маленький». Подумайте, как их можно конкретизировать. Задание второе. Предельно четко сформулируйте свои требования к ребенку. И задание третье. Каждый раз, давая поручение, убедитесь, что ребенок понимает, чего вы от него хотите.